Введение Ломать общественные стереотипы в отношении питания нелегко. Старая поговорка «никогда не говори о политике и религии» на самом деле должна звучать как «никогда не говори о политике, религии и еде». Потому что тема питания не уступает двум другим в силе чувств и непоколебимости убеждений. Благодаря всестороннему улучшению состояния здоровья и физической формы, наступившему после изменения моего подхода к питанию, я считаю, что с моей стороны было бы неправильно хранить молчание на эту тему. И хотя я понимаю, что мои идеи понравятся немногим, они действительно позволят вам улучшить свое состояние здоровья. Люди, курящие, пьющие и употребляющие наркотики, не особо жалуют тех, кто выступает против их самоубийственных привычек, но они не могут утверждать, что их образ жизни дарит им здоровье и благополучие. Однако критика основного продукта питания, потребляемого почти всеми, равносильна ереси. 10 миллионов лет люди процветали, не потребляя зерновые. На протяжении последних нескольких столетий исследователи неоднократно находили по всему миру общества которые еще не начали их возделывать и употреблять в пищу, и всегда отмечали у этих людей потрясающую красоту, неистощимую энергию и отменное здоровье. Мое видение, которое я теперь готов отстаивать, выдвигая неопровержимые аргументы, состоит в том, что неудавшийся эксперимент по кормлению людей в основном пустыми калориями из крахмалов должен закончиться до того, как мы уничтожим себя. В настоящее время нет обществ, питающихся зерновыми, которые претендовали бы на обладание исключительным здоровьем. Если вы спортсмен, желающий улучшить свои результаты, если считаете, что у вас проблемы из-за зерновых или пристрастие к ним, если у вас слабое здоровье или вы хотите каждый свой день проживать как человек, пышущий здоровьем, тогда я искренне рекомендую вам подвергнуть сомнению мудрость, приверженность рациону питания состоящему в основном из зерновых. Надеюсь, вы сможете прочитать эту книгу без предубеждений и с открытым умом, учитывая приводимые мною факты и, возможно, даже удалив на какое-то время зерновые из своего меню, прежде чем решить для себя, должны ли они быть частью вашего рациона. Принципы природы предельно ясны. Если вы решите жить так, как заповедала вам природа, то сможете надеяться на то, что состояние вашего здоровья будет лучше, чем во все предшествующие годы вашей жизни. Луна сделана из сыра? Земля плоская? У королевской семьи действительно голубая кровь? Нет, но было время, когда все верили в то, что дело обстоит именно так.